Левая желудочная артерия, ветвь черевного ствола, проходит по малой кривизне желудка. Правая желудочная артерия, ветвь печеночной артерии, проходит по малой кривизне. Левая желудочно-сальниковая артерия, ветвь селезеночной артерии, проходит вдоль большой кривизны. Малая желудочно-сальниковая артерия, ветвь в Желудочно-двенадцатиперстной артерии проходят вдоль большой кривизны. Короткие артерии желудка, ветви селезеночной артерии идут к дну желудка. Основные источники иннервации. Ветви блуждающих нервов содержат афферентные волокна и эфферентные парасимпатические волокна. Ветви симпатического ствола содержат афферентные волокна и эферентные симпатические волокна, входят в состав чревного нервного сплетения и его дочерних сплетений, сопровождающих артерии, отдающие ветви к желудку. Нервные ветви образуют верхнее желудочное сплетение на малой кривизне желудка и нижнее желудочное сплетение в области большой кривизны. Примечание. Эферентные парасимпатические волокна, блуждающий нерв, усиливают перистальтику желудка и секрецию его желез. Эферентные симпатические волокна тормозят перистальтику желудка. Название органов – двенадцатиперстная кишка. Основные источники кровоснабжения – ветви верхней поджелудочно-двенадцатиперстной артерии и системы общей печеночной артерии – И нижней поджелудочно- двенадцатиперстной артерии отходит от верхней брыжеечной артерии. Основные источники иннервации: ветви блуждающих нервов содержат афферентные волокна и эферентные парасимпатические волокна. Ветви симпатического ствола содержат афферентные волокна и эфферентные симпатические волокна входят в состав нервных сплетений, сопровождающих артерии, питающие кишку. Примечание. Эфферентные парасимпатические волокна, блуждающие нерв, усиливают перистальтику кишки и секрецию ее желез. Эфферентные симпатические волокна тормозят перистальтику кишки и секрецию ее желез. Название органов – тощая и подвздошная кишка, тонкая кишка. Основные источники кровоснабжения – ветви верхней брыжеечной артерии, отходят от брюшной аорты, тощей кишечной артерии и подвздошно-кишечной артерии. Основные источники нервации верхние брыжеечные сплетения в состав его входят ветви блуждающих нервов, содержащих афферентные волокна и эфферентные парасимпатические волокна, и ветви симпатического ствола, содержащих афферентные волокна и эфферентные симпатические волокна. Название органов слепая кишка и червеобразный отросток ободочная кишка. Основные источники кровоснабжения. Ветви подвздошно ободочной артерии отходят от верхней брыжеечной артерии. Ветви верхней и нижней брыжеечных артерий отходят от брюшной аорты. К восходящей ободочной кишке подвздошно ободочной артерии правая ободочная артерия отходят от верхней брыжеечной аорты. К поперечной ободочной кишке Средняя ободочная артерия, верхняя брыжеечная артерия. К нисходящей ободочной кишке левая ободочная артерия отходит от нижней брыжеечной артерии. К сигмовидной ободочной кишке сигмовидные артерии, нижняя брыжеечная артерия. Основные источники иннервации. Ветви верхнего брыжеечного сплетения. Смотри, тощая и подвздошная кишка. Верхнее брыжеечное сплетение к восходящей ободочной и поперечной ободочной кишке В состав его входят ветви блуждающих нервов и ветви симпатического ствола Смотри, тощая и подвздошная кишка Нижнее брыжеечное сплетение к нисходящей ободочной и сигмовидной кишке В состав его входят Парасимпатические волокна из внутренностных крестцовых нервов и симпатические волокна из симпатического ствола. Примечание. Эферентные парасимпатические волокна усиливают перистальтику кишки, а эфферентные симпатические волокна тормозят ее.